Глава четвертая. Асверт тащил нахалку на выход. Еще не хватало, чтобы новости о его промаха разнеслась среди драконов. Запрет это недоразумение в доме, чтобы и нос на улицу не показывало. Ошибся на такую малость, отвлекся на мгновение, и вот теперь у него вместо милой искорки чудовище какое-то. Сначала вообще показалось, что открыл портал в неизвестный мир. И перенес странного зверя, создатель. Но почему это происходит с ним? И почему заклинание на этой Марие не сработало? Она должна была замереть на месте. За спиной раздалось ненавистное чпок, и он дернул искру, без нее пожри. За руку. Давай, шевелись! Рыкнула сверб, потому что тормозила и упиралась. У нас что, пожар? Вопрос прозвучал весьма ехидно, и его руку в отместку тоже дернули. Дай картинки посмотрю. Нет времени. Дернув ее так, что Маша врезалась ему в плечо, снова потащил к выходу. Сейчас как приложу сковородой, и снова ляжешь отдыхать. Посмела угрожать ему эта нахалка. Верни меня обратно, недоучка. У меня там котлеты. Рыкнув, Асвер выволок ее на крыльцо и, развернувшись, зло проговорил: "Ты можешь замолчать". В его голосе слышалось шипение. "Тебя здесь быть не должно, и только потому". Он замолчал, закрывая глаза. Не нужно знать этой Маше, что теперь она его ответственность. Потому что что? Машка спрашивала с подозрением: "Плохо? Ну?". Послышался глухой удар сковороды о ладонь. Потому что я совершил ошибку, и теперь нам придется жить вместе. Что? Грозно сверкнула глазами Маша. В каком смысле? А Сверт уже не был в восторге от такой перспективы в его доме поселиться вот она вместо симпатичной кроткой искорки упрятать бы ее в родовой замок подальше, но раз сработал портал, то в ней есть искра без напожери все и пока не узнает, что за дар скрыт в этом чудище, никуда от себя не отпустит. Дракстиарна на рассветном небе уже была едва видна. Закончилась великая ночь. Эйнор провел ритуал, а у него самого почти пустой резерв. Теперь с неделю будет пешком ходить, как простой дракон. А у вас тут миленько. Снова зазвучал голос Машы. Девушка вертела головой, рассматривая сад. Дизайнер, прям молодец. Кто? Не поняла Свер. Конь в пальто. Огрызнулась Машка. «Не носят у нас кони пальто». А свёр не смог сдержать своего раздражения. «Глупость какая!» «Не отставай!» Он щёлкнул пальцами и бегом спустился с крыльца, уверенный, что девушка последует за ним. «А не пойдёт, так ей и надо. Будет ходить невидимый, пугая пришедших в храм». Хоть тут повезло. Мария шла за ним, шаркая дурацкой обувью по дорожке. Кто вообще придумал эти безумные тапки? От такого яркого розового цвета у него задергался глаз. Придется как-то аккуратно расспросить Ингу. Точно ли она не опасна? Может, в таком виде у них там разгуливают лишившиеся разума? У драконов прекрасная медицина, но лечить безумных даже они не умеют. А можно не так быстро? Недовольно пропыхтела Маша. В этих теплых тапках была скользкая и тонкая подошва. Бежать за этим освергом было неудобно. Ты же почти бежишь. Осверг едва сдержал рык. Если эта дура не замолчит, и заклинание невидимости не поможет, а он потратил на него последние остатки магии. Вау! В этот раз Мария произнесла незнакомое слово с восхищением. Это типа замка специального. Магическая печать, фыркнул Асвер. По выбитому контуру драконов побежали золотистые искры, пока рисунок не засветился полностью. Потом охранные драконы выдохнули пламя, и каменные плиты разъехались. Защиту не стали снимать, когда с храма было снято проклятие, чтобы желающие посетить храм случайно или специально. не заходили во внутренний двор дворца. Стоило им пройти в образовавшийся проход, как плиты вновь встали на место. Маша принялась водить пальцами по контуру драконов, но искры не появлялись. «Очень смешно!» — фыркнула она. «Ого!» — а это уже заметила дворец. «Колдунище! Ты в этих хоромах живешь?» Она указала сковородой на дворец. Кучерявая? Нет, отрезал Освёрс, снова хватая ее за руку. Во дворце живут правители, и вообще замолчи, я от тебя устал. Да батюшки, какие мы нежные, съязвила Мария. Ты просто верни меня обратно и все. Черт! Ругнулась она и начала вырываться. Ну что опять? Я воду уже не закрыла. Сполошилась Маша. Там соседи, наверное, уже затопило. Слышишь, колдун, отправляй меня обратно. У меня нет столько денег на ремонт. При словах деньги и ремонт Асвера перекосило. Слишком живы еще были воспоминания о понесенных им тратах. Сейчас дворец выглядел как и прежде, но вот совсем недавно. Передернув плечами, он снова пошел вперед, бросив на ходу. Забудь, обратного пути нет. Нет, я категорически против. Девушка едва поспевала за широкими шагами колдуна. Я хочу домой, мне нужны вещи: зубная щетка, одежда, трусы, в конце концов. А сверм молчал в надежде, что это неугомонное заткнется, и ему удастся относительно незаметно провести ее в дом. Но закралось смутное подозрение, когда на одной из боковых дорожек появился садовник. Его округлившиеся глаза и удивлённое лицо колдуну не понравились. «Лорд Освёр», — удивлённо произнёс садовник, — «А это что за чудище с вами?» «Я Маша!» — радостно оповестила чудище и протянула садовнику руку для пожатия. тогда как в другой руке продолжала крепко сжимать сковородку. Садовник смотрел на протянутую руку с недоумением. Рядом пыхтело свер. Он никогда еще полностью не опустошал свой резерв, и похоже, что магии на заклинание просто не хватило. Прекрасно, мрачно проговорил он. К завтраку все будут знать о том, что он притащил к себе в дом нечто. В нелепом наряде и с цветными рожками на голове. И плохо, что к обеду эта новость дойдёт до Эйнара. Молча схватив Марию за протянутую руку, потащил её в дом как можно быстрее. Никакого желания не было встретить по дороге кого-нибудь ещё. — Я сейчас тапки потеряю! — возмущалась Маша, едва поспевая за Освёром. — Жаль, тебя саму нельзя потерять. Проворчал тот в ответ. Перспективы вырисовывались мрачные. Когда эта девица узнает, что теперь он обязан ее содержать, ему придёт конец. А она узнает рано или поздно. Эйнор обязательно просветит. Или Инга. Повезло, что тетушка отбыла с визитом к его родителям, но она же вернётся, и тогда тогда станет совсем плохо. И пусть она редко заходила к нему в гости, предпочитая вызывать племянников к себе, но вот это она обязательно придет взглянуть. Хорошо, хоть осмотрел алтарный камень. Сердце дракона не появилось, потому что это было бы уже слишком. Заходи. Открыв дверь в свой дом, он втолкнул искру. Миленько, отозвалась Маша, разглядывая приличных размеров холл. Руки уже устали держать несчастную сковородку, но не отдаст ее ни за что. Это же можно сказать ее единственная защита. Иди за мной, я покажу тебе твою комнату. А свер устало вздохнул и пошел на второй этаж. В комнату, приготовленную ранее, он Марию заселять передумал. Обойдется в спальне поскромнее. Есть тут одна, в самом конце коридора. Хорошо бы ее вообще запереть в подвале, но нельзя. Придется создать сносные условия, если не хочет разгневать правителей и создателя. Слушай, а чего это у тебя так прохладно? Маша перетернула плечами. Вспомнились фильмы про англичан, как они бедные в холодное время кутаются, потому что отопление ну очень дорого стоит. Вопрос Асвер проигнорировал, продолжая подниматься по лестнице. Твоя комната. Наконец-то он остановился у самой последней двери в коридоре и открыл ее. А замок на двери есть? Маша, заглянув в комнату, первым делом подергала ручку двери. Зачем? Не понял Асвер. Ну, вдруг ты ночью решишь прийти ко мне. Ей хидно произнесла Нахалка, с удовольствием замечая, как мужик подавился воздухом и покраснел от возмущения. Что? Нет, нет, грозно рявкнул он. Ну нет, так нет. Не расстроилась Маша. Что ж, так нервничать сразу. Не дождавшись ответа, пошла осматривать комнату. Большая кровать, комод, зеркало, шкаф. Вау, даже собственная ванная! Обрадовалась она. Слушай, а свер, а меня еще кормить надо! Радостно оповестила Маша. Или ты собираешься меня голодом морить? Прищурившись для обозначения серьезности намерений, взмахнула сковородой. Оставайся в комнате, на завтрак я тебя позову. Рыкнул освер и ушел, шваркнув дверью. В другой комнате погасил обогревательные камни и пошел к себе в кабинет, где наконец-то скинул книги и свитки на стол. Потом достал из шкафчика бутылку с настойкой и приложился прямо из горла. Он был знаком всего с двумя искрами: Ингой и Лилией. И если первая была кроткой, нежной, мягкой, то вторая... А свёр застонал. Лилия, владычица эльфийская, была уверенной в себе, резкой, умной и очень хитрой. Инга тоже не дура, но её хотелось оберегать, носить на руках, тогда как Лилия заставляла всё время быть на стороже и следить за словами. «Как же он перенёс не ту!» Колдун снова приложился к настойке. Ай-ай-ай! Ехидно прозвучала от двери. С горла, с утра, лорд колдун, да ты алкаш! Не ожидая такого подвоха, Асвер облился содержимым бутылки. Да чтоб на тебя драконица толстым задом села! Выругался он, убирая бутылку и принялся отряхивать жилет. Чего тебе в комнате не сиделось? Он недовольно сверкал глазами, глядя на Машу. Да скучно там. Уперевшись плечом в дверной косяк, девушка небрежно поигрывала с сковородой, с которой категорически отказывалась расставаться до выяснения всех обстоятельств. Кто такой Алкаш? Потребовал объяснений. О свер, явно что-то нехорошее. Алкаш? Маша небрежно пожала плечом. «Алкоголик. Он же алканавт. Пьяница. Пропоится. Любитель заложить заворотник». По мере перечисления бровь Освера ползла все выше, выражая к крайнюю степень офигевания. «Ой, не надо тут только на меня бровь выгибать!» Нагло отмахнулась Машка. «Меня таким не испугаешь!» «А чем тебя испугаешь?» — вкратчего спросил Освер. Помнится, Инга испугалась черного тумана, но на такое он сейчас не способен. Меня, Маша задумалась, а ничем? Я в магазине спорт товаров работаю. Чем меня можно испугать? Начальник придурок, клиенты нервы треплют, вставать надо утром рано, принесите, замените, отмените, дайте вон то, нет, лучше вот это. Вздохнув, она полезла в карман и выудила оттуда конфету. «О, шоколадная!» И принялась обрадованно шуршать оберткой, которую сунула обратно в карман, а конфету – в рот. «Нет, ну все-таки, кушать когда будем? Я еще не обедала. А я, когда голодная, совсем вредная!» Радостно сообщила столь приятную новость колдуну. «Через два часа», – ответила сверк. А сам пытался вспомнить, есть у него сонное зелье в запасах или нет. Два часа, так долго, огорчилась Маша. За два часа вся моя фигура исхудает. Вредный колдун, нахмурившись, прошелся оценивающим взглядом от разноцветных рожек до розовых тапок. Можно подумать, она у тебя есть. Нагло заявил этот хам. Машка возмущённо запыхтела. Фигурой она гордилась. Не модель. Но и не надо тут гадких инсинуаций. Грудь есть. Попа тоже. Ноги ровные и даже длинные. Мало что ли? Да ты тоже не Олен Делон. Она прошлась ответным взглядом по фигуре колдуна. Плечи можно и пошире. Руки-ноги понакаченней. Пока Освер переваривал услышанное, Маша уверенным шагом подошла к нему и хлопнула ладошкой по животу. Да и пресс жидковат. А потом резко развернулась и строевым шагом вышла из кабинета, оставив дракона в крайней степени обалдения.